Глава пятнадцатая. Андрей. «Мамочка!» — произнес детский голос у меня за спиной. С трудом оторвал взгляд от Тани, и медленно, словно сейчас все здесь к черту взорвется, обернулся к ребенку. К ребенку, мать его! Откуда он тут? Мальчишка, мелкий, белобрысый, выглядывал из-за двери, сердито хмурил светлые брови, смотрел из-под лобья и мой пульс зачастил, хотя еще минуту назад я думал, что больше он уже разогнаться не сможет. Нет, пока сюда ехал, закралась шальная мысль, что Таня может быть не одна, с мужиком, например, с этим вертлявым Виктором, уволю его к чертовой матери, отирается возле нее денно и ночно. Но кого я точно не ожидал здесь застать, так это ребенка. Сколько ему? На вид чуть младше Лизы. «Около двух?» «Около двух!» Четко отделяя друг от друга, каждую букву отпечаталась в мыслях. Я в неверии повернулся к бывшей жене и просевшим голосом тихо спросил. «Таня, что это за мальчик?» Оставалась еще надежда, что это какой-то посторонний ребенок. Подруги, к примеру, есть же они у нее. Но в животе уже змеями клубились догадки верить, в которые мне не хотелось. Она бы так поступить не смогла. А сам? — насмешливо вопрошал мой внутренний голос. — Сам-то чем лучше? Голос заткнул. Глаза сфокусировал на потерянном бледном лице. — Отвечай. Таня втянула голову в плечи, бегая растерянным взглядом то по мне, то по мальчику. Спустя паузу, наполненную моей тахикардией, ответила «Мой сын, Андрей». Тишина, повисшая в холле квартиры, была оглушительной. Я смотрел на пацана и поверить не мог тому, что вижу. «Почему?» — прохрипел «Таня, почему твой сын так похож на меня? У него мои глаза, мой нос, мои скулы». Я бормотал что-то еще, шарахаясь взглядом по мальчику. Перед внутренним взором проносились мои детские фотки, а сейчас казалось, что одна из них ожила и стоит передо мной во плоти. Знает ли Таня вообще, что этот мальчишка — моя копия в детстве? Мне ведь не кажется? Нет? Я резко к ней обернулся. Еще секунды назад я целовал эти губы и больше всего на свете хотел, чтобы она не оттолкнула меня. А сейчас мне самому хотелось ее оттолкнуть, потому как я заранее знал, что именно она скажет следом. «Мой и...» Она взглянула на меня чистыми, полными слез глазами. «Мой и твой...» А я шарил глазами по дрожащему подбородку, по скулам, а поднять взгляд к глазам больше был не способен. Часто дышал, грудную клетку ломало. Я чувствовал себя пауком, запутавшимся в своей паутине. «Ты... ты родила?» Не спросил, скорее произнес, чтобы мысли облачились в слова и стали реальнее. Таня, не выдержав, немного потупилась, а потом спохватилась и сорвалась с места, подбегая к ребенку. Да, в этой вакханалии чувств мы оба упустили самое главное. Мальчишка напуган, из его глаз вот-вот брызнут слезы. «Лёшенька, милый!» — целовали светлую макушку губы, которые секунду назад целовали меня. Пойдем, я отведу тебя в кроватку. Не бойся!» Крохот цеплялся за мамину руку, а сам шею сворачивал, чтобы еще раз посмотреть на меня. «Мамочка, кто этот дядя?» — шептал. Если бы я сзади за ними не плелся, словно привязанный, то и не услышал бы этого тихого шепота. «Этот дядя, он...» не задыхалась. Я видел, как ее накрывает истерика. Тихая, от того самое страшное. «Этот дядя, он сейчас уйдет. Ложись в постельку, родной. Вот так. Закрывай глазки». Я сжал кулаки. Она родила от меня. «Она родила от меня, черт побери! У нас с ней есть сын! Как втолковать эту мысль в свою голову?» пожалуй впервые в жизни я был настолько потерян впервые за многие годы мое сердце раздирали эмоции несовместимые с жизнью, потому что человек просто не может испытывать столько чувств сразу я горячился безумно злясь на жену, как посмело скрыть сына, но щемящая нежность к ней и ребенку занимали вторую часть сердца ломая мой разум в осколке три года как последняя истеричка Я хватал воздух большими глотками. «Черт, три года прошло! Ты за эти три года не нашла даже минуты, чтобы мне о сыне сказать!» Бросил ей в спину. Таня ничего не ответила, продолжала сына баюкать. «Вот так. Сладкие-сладкие сны приснятся моему мальчику, да? А мама рядом всегда. Ничего не бойся, мой мальчик». И все. Броня, которую я так храбро возводил в своем сердце за последние годы, с треском упала, рассыпалась в прах, потому что любовь этой женщины к нашему сыну чувствовалась в каждом звуке ее нежного голоса. Я точно знал, как звучит голос того, кто любит столь беззаветно, ведь сам каждый вечер разговаривал с дочкой именно такой интонацией. Я взглянул еще раз на расслабленное лицо малыша, который почти сразу заснул и вышел за дверь. Планировку квартиры знал точно, ведь сам ее покупал. Прошла всего пара месяцев. Двинулся прямиком к кухонной зоне. Уселся на барный стул, уронил голову на руки. Через пару минут послышались тихие шаги моей бывшей жены. Она остановилась возле кухонных ящичков, прислонившись к ним полушарием бедер и со страхом на меня посмотрела. «Я понимаю, это все неожиданно». «Неожиданно?» «Андрей, я...» «Я совершила ошибку, ничего тебе не сказав о ребенке». «Но я тебя тогда...» «Я ненавидела. Ты ведь предал меня. Я считала, что...» «Ты знала?» Глуша во взгляде глухое отчаяние посмотрел на нее. «Знала, когда разводилась со мной?» Таня опустила ресницы. На них скопилась и повисла слеза. Миг, и она упала на бархат чайки, поблескивая в полутьме бриллиантом. Знала. Мне невыносимо стало рядом с ней находиться, невыносимо смотреть на нее и понимать, каких страшных мы оба наворотили ошибок. Со стула буквально подпрыгнул, будто сиденье горело, устремился к двери, ощущая, как Таня провожает меня ничего не понимающим взглядом тормознул сам себя и вернулся, склонился с яростью, вдавливая свои губы в ее. Поцелуй был наполнен отчаянной злостью, очень многое хотелось сказать, но я знал, что если открою рот, наломаю еще больше дров, поэтому как полоумный ощупал ее лицо взглядом и быстро вышел за дверь.